Загородное веселье. Вам нравится не только работать на грядках, но и принимать у себя за городом гостей? Отлично. В самом красивом уголке вашего сада поставьте стол и бесконечно занимайтесь декоративным оформлением. Старинная кружевная скатерть навеет романтическое настроение. Лучше всего в убранстве стола отразить природные цвета лета. Посуда простая для простой еды. Если у вас есть этажерка, используйте ее как вазу для фруктов, чтобы она немного приподняла в высоту композицию на столе. Ваш стол украсят любые цветы и растения, которые вы найдете. В отношении еды вы можете ограничиться небольшим набором продуктов, которые можно без проблем приготовить и красиво разложить на столе. Резюме британцев, которые в позапрошлом веке имели обыкновение по воскресеньям устраивать загородные приемы и пикники, гласит «Трава в салате, песок в сливочном масле, осы в соке и мухи без конца». Несмотря на некоторые неудобства, пикники в течение многих лет являются для многих излюбленным мероприятием. Поспешим за город, к друзьям, близким нашему сердцу.